Адомицан не подавал никакого знака. Он сидел выпрямившись, в императорском облачении, хотя и не в полном параде, угловато отставив назад локти, сидел, источая гнетущую важность. Своими выпуклыми, чуть близорукими глазами смотрел он то на Иосифа, то прямо перед собой. Время от времени он жмурился или покашливал, Он слушал вежливо, но вполне могло быть и так, что за вежливостью скрывается скука. Поведение Домициана возмущало императрицу. Выступление Иосифа для нее все равно, что собственное дело, и Д.Д.Д. это знает. Она напряженно ждала, останется ли реакция императора неизменной и во второй половине чтения. Иосиф хотел закончить несколькими главами из шестнадцатой книги своего труда. В возвышенной глубоко драматической манере там излагалась история семьи Ирода. Жаль только, что он сможет прочитать лишь завязку и начало этой истории о странных, запутанных отношениях иудейского царя и его сыновей, о том, как их очернили перед отцом этих сыновей, и как он приказал заключить их под стражу и предать суду. А чем кончилось дело, как Ирод без всякой пощады казнил этих своих сыновей, он, к сожалению, прочитать не сможет. Прочти это Иосиф, и слушатели с болью вспомнили бы, как Д.Д.Д. велел казнить принцев Сабина и Клемента. Луции было жаль, что Иосифу приходится опускать самое лучшее, конец рассказа и особенно удавшуюся ему оценку царя Ирода. Однако и события, предшествовавшие казни, изложены с подлинной силой. Иосиф читает замечательно. Видно, что минувшее, о котором он читает, вновь волнует его самого. И Луце радуется, замечая, с каким сочувствием его слушают. Но поведение императора и выражение его лица неизменны. И тут Луцея не выдерживает. Она не желает дольше хранить придворно-льстивое, благовоспитанное молчание. Когда Иосиф заканчивает особенно патетическим и вместе с тем чрезвычайно сдержанным абзацем, она рукоплещет и своим громким, звонким голосом кричит слова одобрения. Некоторые к ней присоединяются, не жалеют ладони и клакера «Регина». Однако большая часть зала оглядывается на императора, и так как он нем и неподвижен, они тоже немы и неподвижны. Иосиф слышал рукоплескание, он видел лицо императрицы и любимое, восхищенное, счастливое лицо своего сына Матафия. Но он видел и холодное, застывшее, неприязненное лицо Домициана, врага, Он знал, главное и единственная его задача – заставить эту неподвижную маску шевельнуться. Он понимал, этот человек, враг, решил продолжить свою тактику молчания. Он не дает шевельнуться ни единому мускулу на своем лице. И тем навеки похоронит его, Иосифа, работу. И тут безмерная ярость охватила его. Он молча поклялся а все же я расшевелю ее, эту маску. И он не остановился там, где хотел прежде. Он читает дальше. Сперва в замешательстве, а потом с нарастающим возбуждением, слагавшимся из испуга перед таким безумием, восхищение перед такой отвагой и отчаянной тревоги в предчувствии грозной развязки, слушали Луце, Марул, Регин». Все, кто знали книгу Иосифа, слушали, как он читает дальше. Выразительно, в изящно отточенных фразах, со спокойствием, полным ожесточения и вызова, повествовал он о том, как иудейский царь Ирод предал своих сыновей суду и без всякой пощады казнил. Читая, он отчетливо осознавал, какая безумная дерзость в присутствии нескольких тысяч слушателей бросить в лицо императору этот рассказ.